В большой, теплой, затейливо меблированной гостиной сидели две женщины. При входе сэра Джозефа и Иркюля Пуаро маленький пекинес бесстрашно бросился вперед с невообразимым лаем и стал делать угрожающие круги вокруг коленей Пуаро. «Шаник, Шаник, подойди ко мне, поди сюда, к своей мамочке, мисс Кернеби, дорогая, возьмите его!» Вторая женщина быстро двинулась вперед, а Эркюль Пуаро пробормотал. «В самом деле, сущелев Хозяйка шане подхватила. «Да, это настоящая сторожевая собака. Она никого и ничего не боится. Прелесть, а не пес!» Сделав необходимые представления, сэр Джозеф сказал. «Ну, мистер Пуаро, я оставляю вас заниматься этим делом» и, быстро попрощавшись, вышел. Леди Хогин оказалась высокой статной дамой с волосами покрашенной хной. Ее компаньонка, упомянутая уже мисс Кернеби, была полной приятной женщиной между сорока и пятидесятью. Она заботилась о леди Хогин с большим усердием и было ясно, что готова за нее умереть. Пуаро важно произнес... «Леди Хогин, расскажите мне теперь, пожалуйста, все обстоятельства этого отвратительного преступления!» Леди Хогин зарумянилась. «Я очень рада, что вы так сказали, мистер Пуаро! Это действительно преступление! Пекинесы ужасно чувствительны, как маленькие дети! Бедный Шань мог просто умереть со страха, если еще ни от чего не будь!» Мисс Кэрноби запальчиво вставила. — Да, это было так жестоко! — Жестоко! Э, — Расскажите, пожалуйста, факты. — Ну, это произошло следующим образом. Шань был на прогулке в парке с мисс Кэрноби. — ох дорогая! Да, это моя вина! Я не досмотрела! — прервала компаньонка. «Как я могла так глупо, так неосторожно?» Леди Хогин ядовито заметила. «Я не хочу упрекать вас, мисс Кэрнеби, но я думаю, вы могли бы быть более расторопной Фуаро перевел взгляд на компаньонку. «Так что произошло?» Мисс Кэрнеби пустилась в поспешные и слегка путанные объяснения. «О, это в высшей степени экстраординарное дело!» Мы как раз прогуливались вдоль цветочной аллеи. Шань был, конечно, на поводке. Он сделал свои маленькие дела на травке, и я уже было собралась везти домой. Но тут увидела малыша в коляске. Такой прелестный малыш, он мне улыбался. Розовые милые щечки и такие локончики. Я просто не могла удержаться, чтобы не поговорить с нянькой и не спросить, я, сколько времени ребенку. Она сказала ему полтора года. Я была уверена, что проговорила с ней всего одну-две минуты, а потом вдруг увидела, что Шани нет рядом. Поводок оказался просто перерезанным. Леди Хогин сказала, если бы вы с большим вниманием относились к своим обязанностям, никто не смог бы подкрасться и перерезать поводок. Мисс Кернеби, казалось, вот-вот разрыдается. Пуаро спросил поспешно. «А что потом?» «Ну, конечно, я искала везде и звала. Спросила служителя парка, не видел ли он, мужчину, уносившего пекинскую собачку. Но он ничего такого не заметил, и я не знала, что делать, и все продолжала поиски. Но в конце концов я должна была вернуться домой». Мисс Кернеби внезапно резко остановилась.